Бейрут, район сан департамент полиции, 15 июня 1992 года. Фамилия, имя, отчество... Забыл. Следователь пожилой, невысокий, серым от усталости лицом, в мятом полицейском мундире отложил ручку в сторону, с угором взглянул на развалившуюся на стуле по другую сторону стола бритого юнца. Юнцу было лет шестнадцать, не более. — Слушай, парень, ты меня не зли. Тебе когда на сборы идти? — А что? — А то! Тебе пока что хулиганство светит и сопротивление полиции при задержании. Сейчас оформлю материал, передам тебя станичному атаману. По этим статьям тебя сход имеет право судить. — Атома на сходе возьмет розги, да и вложит тебе в ума из задницы. А если будешь кочевряжиться, массовые бесчинства до десяти лет каторги. — Лучше быть черным ума вкладывай. Ну вот ты мне и обскажешь, кто тебя надоумил с черными сражаться, — добродушно проворчал следователь, беря в руки инструмент своего труда и пододвигая к себе бланк протокола допроса. — Давай снова. — С чувством, с толком, с расстановкой. Фамилия, имя, отчество. Тимофеев Александр Саввич. Вот и хорошо, Александр Саввич. Возраст шестнадцать скоро. Скоро это когда? Через полтора месяца. Не хотя буркнул пацан. Через полтора месяца. Эхом повторил следователь. Ручка стремительно бегала по бумаге. Старая гвардия предпочитала заполнять протокол вручную, не на компьютере. — Вот и хорошо! — Хороший себе подарок на третье преподнес. — Проживаешь где? — Кафе долина Бека. Следователь записал установочные данные, с корговоркой прочитал права и обязанности, отложил в сторону ручку. Посмотрел на пацана, пронзительным, совсем не сочетающимся с безобидной внешностью взглядом. Внимательно так посмотрел, пристально. Этот взгляд вырабатывается у опытных полицейских следователей с годами. Не выдержав, пацан опустил глаза в пол. — Рассказывай, что тебя надоумил в строительную арматуру в руки взять? Идти в мусульманский квартал, машины поджигать, погром учинять? Или сам домыслил до такого? — Точно так. — Неужели? И остальные, что с тобой были, они тоже сами это умыслили? — Не знаю. Я за других не ответчик. Чужая душа потемки. — Это уж точно, — сочувственно вздохнул следователь. — Тебе бы за себя-то ответить... «Ты в какие войска ты хочешь?» «В десант?» Не задумываясь, брякнул парень, и только потом ощетилися. «А вам какое дело?» «Да, в принципе, никакого. Только вот в десант с судимостями не берут. А ведь я могу и дело твое передать атаману вместе с тобой. Тебе без разницы, все равно на сходе голой задницей сверкать, что так, что так. А судимости не будет». И подумай, парень, я ведь не предлагаю тебе друзей сдавать. Меня интересует, были ли среди вас незнакомые и кто придумал идти погромучинять. Ведь это не ты придумал и не твои друзья. Нет, не вы. Как кто? Не знаю. Познакомились. Где? Около университета. Мы со станичными в город приехали. Решили по набережной погулять. Тут, видим, народ стоит. Решили посмотреть, что к чему. Там нам и обсказали все. Мы сами и не видели, что стряслось. — И кто обсказал? Как он выглядел? — Чернявый такой, в майке яркой, с горбом. Лет двадцать пять, обычный такой. — Зовут как? — Михаилом. Фамилии, конечно, не спросили. — И что вам сказал этот Михаил? — Да много. Что черные дирижабль с детьми взорвали, что у них там в кварталах их банды, что они с русских дань берут, что они женщин наших насилуют. — Понятно. И потом он сказал, что надо идти громить. — Так? — Не. Сначала постояли, послушали. — А где бутылки с бензином? Арматуру взяли. — Так э, потом. — Там у стройки машина была, перелки стояла. — С нее и раздавали. — А где сейчас этот Михаил? Его с тобой задержали? — Да нет, вроде. — Понятно, — кивнул следователь. — Значит, как языком болтать гораздо, а как на дело идти, так смылся, ваш Михаил. Вас одних кинул. Так получается? — Не так. Ну ведь и в самом деле взорвали дирижабли. Я же знаю. Следователь устало вздохнул, отложил карандаш в сторону. «Взорвали-то взорвали. Что есть, то есть. Только сам подумай. Недавно взорвали, а уже кто-то целую машину арматурой и бутылками с бензином загрузил. Значит, они знали, что должно случиться. Ведь так? Ну ты подумай, за кем ты пошел? И чью родину защищал с арматурой в руке, дурак? Михаила этого? А одна ли у него с тобой родина?» Пацан молча смотрел в пол, пытаясь все смыслить. Там, на улице, все оказалось простым и понятным. Мусульмане взорвали дирижабль, убили детей, и кто, как и не казаки, должны пойти и наказать их за это. А теперь получалось, что и впрямь то, что казалось простым и понятным, на поверку оказалось совсем другим, подлым и грязным. Три человека наблюдали за допросом из соседней комнаты через стекло с односторонней прозрачностью. Один в полицейской форме, усталый и измотанный, не спавший уже трое суток. Еще один крепкий, с наглобритой головой, окладистой черной бородой и горским кинжалом на поясе в серебряных ножнах. комбат один, Командир чеченского спецбатальона, введенного в город ночью на усмирение. Примечание. Чеченцев в армии империи было много. Поскольку всеобщей воинской повинности не было, она касалась только отдельных категорий, а в Ичкерии был культ воинственности и бедная земля, не дававшая возможности вести богатое сельское хозяйство. Больше половины чеченских юношей шли делать карьеру в армии. Раньше была отдельная дикая дивизия, Сейчас из чеченцев организовывались спецбатальоны, разбросанные во всей истории империи. Конец примечания. Третий в штатском, выглядевший менее уставшим, чем двое других. Представитель Петербурга, волею судьбы оказавшийся в этот момент в городе. Много таких вот гавриков, осведомился Иван Иванович, машинальным жестом поправляя галстук. Больше двух тысяч задержали. — И что с ними дальше? — А что с ними сделаешь? — Пацаны совсем еще. В Ливневосточное казачье войско сообщили, пусть своих забирают, да по станицам развозят. Казаки сами ума вложат, розгами по жопе. Дела тоже передадим. Зачем жизнь ломать? Мальцы еще совсем. И остальным мелом крест на спину... Метлу в руки и вперед. Работы много нынче в городе. — В армию их надо, — пробурчал чеченец, оглаживая бороду. — В армию. Там от дури этой быстро отучатся. Вах! Защитнички родины нашлись. Шайтан вах калле. Малыша. Показания совпадают? — Совпадают. Отличия в деталях. Две основные схемы. Кто-то устроил флешмоб по интернету. Часть из погромщиков клюнула на это. Примечание. Флешмоб, термин появившийся в последнее время, означает организацию какой-то массовой акции с координацией ее и сбором участников по интернету и мобильникам. Очень опасное и действенное средство. Конец примечания. Остальные вот так вот попали. Одна схема, какой-то организатор и вдохновитель дворища, потом раздают арматуру и вперед. Самого же вдохновителя задерживают не за что. Он держится позади, в бесчинствах не участвует, чуть что и нет его. А подстрекательство? К массовым бесчинствам. Так знай кто именно подстрекает? А что Петербург по этому поводу думает господин Кузнецов? Кузнецов задумался, решая, что можно сказать. Не вся информация могла быть раскрыта сейчас. Есть информация. Она, видимо, будет разослана позже в качестве информационного бюллетеня. В североамериканских Соединенных Штатах создан и успешно действует так называемый фонд свободы. Есть там и другие общества, но этот основной. Целью его является раздача грантов, организация бесплатных учебных курсов и программ для подростков из других стран, привлечение наиболее активных представителей русской молодежи по студенческому обмену. Это официальная цель, неофициальная. Там обучают методам подрывной деятельности с особым упором на методы ненасильственного сопротивления власти. Окончательная цель всего этого. Создание неких оппозиционных групп действия у нас и в Священной Римской империи с вовлечением в них широких масс, прежде всего молодежи. И в конечном итоге насовые бесчинства, межнациональные и межрелигиозная рознь, государственный переворот и захват власти. Судя по всему, здесь сработали именно они. Беспорядки долго и тщательно готовились к и были скоординированы по времени с террористическим актом. — Ишь, на что нацелились-то? — полицейский чиновник, человек немолодой, покачал головой. — На да что целятся-то? — Да захват власти! — Аппетиты! — Аппетиты! И сегодня они нам показали. Их схемы действуют. А мы оказались к ним не готовы.